Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, калечащих ее, нарушающих ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами.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 «Хорошо поохотились, Джеффри?» — спросил он. «Не особенно. Видно, почти все птицы улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место, авось там больше повезет». Дориан решил пойти вместе с ним. Упоительный аромат леса, золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, резкое щелкание ружей — Все это доставляло ему удовольствие, наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может омрачить. Вдруг ярдок в двадцати от них из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Навострив уши с черными кончиками, выбрасывая длинные задние лапки, он стрелой помчался в вглубь ольшанника. Сэр Джеффри тотчас взметнул ружье, но грациозные движения зверька настолько очаровали Дриана, что он импульсивно вскрикнул «Не убивайте его, Джеффри! Пусть себе живет!» «Что за глупости, Дриан? Рассмеялся сэр Джеффри и выстрелил в тот самый момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик. Ужасный крик раненого зайца — И еще более ужасный предсмертный крик человека. — О, Боже, я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеффри. — Какой то осел полез под выстрел? — Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких. — Человек ранен! Прибежал старший егерь с палкой в руке. — Где, сэр, где он? И в ту же минуту по всей линии охотников затихла стрельба. — Там, — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к Ольшаннику, — какого черта вы не отвели своих людей подальше и испортили мне сегодняшнюю охоту? Дориан смотрел, как оба они, раздвигая гибкие ветки, ныряют в густые заросли. Через минуту они появились оттуда и вынесли бездыханное тело на освещенную солнцем опушку. Дриан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его даже здесь. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, пригушенный гомон, среди деревьев, шумно хлопая крыльями, пролетел крупный фазан с медно-красной грудкой.